даниил Хармс. Сказка. Вот, сказал Ваня, кладя на стол тетрадку, давай писать сказку. Давай, сказала Леночка, садясь на стол. Ваня взял карандаш и написал. Жил-был король. Тут Ваня задумался и поднял глаза к потолку. Леночка заглянула в тетрадку и прочла, что написал Ваня. — Такая сказка уже есть, — сказала Леночка. — По чем ты знаешь? — спросил Ваня. — Знаю, потому что читала, — сказала Леночка. — О чем же там говорится? — спросил Ваня. — Ну, о том, как король пил чай с яблоками и вдруг подавился, а королева стала бить его по спине, чтобы кусочек яблока выскочил из горла обратно. А король подумал, что королева дерется, и ударил ее стаканом по голове. тут королева рассердилась и ударила короля тарелкой, а король ударил королеву миской, а королева ударила короля стулом, а король вскочил и ударил королеву столом, а королева повалила на короля буфет. Но король вылез из-под буфета и пустил в королеву короны. Тогда королева схватила короля за волосы и выбросила его в окошко. Но король влез обратно в комнату через другое окно, схватил королеву и запихал ее в печку. Но королева вылезла через трубу на крышу, потом спустилась по громоотводу в сад и через окно вернулась обратно в комнату. А король в это время растапливал печку, чтобы сжечь королеву. Королева подкралась сзади и толкнула короля. Король полетел в печку и там сгорел. вот и вся сказка сказала леночка очень глупая сказка сказал ваня я хотел написать совсем другую ну пиши сказала леночка ваня взял карандаш и написал жилок был разбойник подожди крикнула леночка такая сказка уже есть я не знал сказал ваня ну как же сказала леночка Разве ты не змеришь о том, как один разбойник, спасаясь от стражи, вскочил на лошадь, да с размаху перевалился на другую сторону и упал на землю. Разбойник вырвался и опять вскочил на лошадь, но снова не рассчитал прыжка, перевалился на другую сторону и упал на землю. Разбойник поднялся, поджел кулаком, прыгнул на лошадь и опять перемахнул через неё и полетел на землю. Тут разбойник выхватил из-за пояса пистолет, выстрелил из него в воздух и опять прыгнул на лошадь, но с такой силой, что опять перемахнул через нее и шлепнулся на землю. Тогда разбойник сорвал с головы шапку, растоптал ее ногами и опять прыгнул на лошадь, и опять перемахнул через нее, шлепнулся на землю и сломал себе ногу. А лошадь отошла в сторону. Разбойник, прихрамывая, подбежал к лошади и ударил ее кулаком по лбу. Лошадь убежала, а в это время прискакали стражники, схватили разбойника и отвели его в тюрьму. — Ну, значит, разбойники я писать не буду, — сказал Ваня. — А о ком же будешь? — спросила Леночка. — Я напишу сказку о кузнеце, — сказал Ваня. Ваня написал. Жил-был кузнец. Такая сказка тоже есть, — закричала Леночка. — Ну, — сказал Ваня и положил карандаш. — Как же, — сказала Леночка. Жен был кузнец. Вот однажды ковал он и так взмахнул молотком, что молоток сорвался с рукоятки, вылетел в окно, убил четырех голубей, ударился о пожарную каланчу отлетел в сторону, разбил окно в доме брендмейстера, пролетел над столом, за которым сидели сам брендмейстер и его жена, проломил стену в доме Брандмейстера и вылетел на улицу. Тут он опрокинул на землю фонарный столб, шип слог мороженщика и стукнул по голове Карла Ивановича Шустерлинга, который на минуточку снял шляпу, чтобы промедлить свой затылок. Ударившись о голову Карла Ивановича Шустерлинга, Молоток полетел обратно опять, чтобы с ног мороженщика сбросил с крыши двух дерущихся котов, перевернул корову, убил четырех воробьев и опять влетел в кузницу. Он упрямо сел на свою рукоятку, которую кузнец продолжал еще держать в правой руке. Все это произошло так быстро, что кузнец ничего не заметил и продолжал дальше ковать подкову. «Ну, значит, о кузнеце уже написана сказка». «Тогда я напишу сказку о самом себе», — сказал Ваня и написал. «Жил-был мальчик Ваня». «Про Ваню тоже сказка есть», — сказала Леночка. «Жил-был мальчик Ваня, и вот однажды подошел он...» «Подожди», — сказал Ваня. «Я хотел написать сказку про самого себя». «И про тебя уже сказка написана», — сказала Леночка. «Не может быть», — сказал Ваня. — А я тебе говорю, что написано, — сказала Леночка. — Да где же написано? — удивился Ваня. — А вот купи журнал «Чиж» номер седьмой, и там ты прочтешь сказку про самого себя, — сказала Леночка. Ваня купил «Чижа» номер седьмой и прочитал вот эту самую сказку, которую только что прочитал ты.